Кусака. Глава 1. Она никому не принадлежала. У неё не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От тёплых исп её отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. Когда гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении она показывалась на улице, ребята бросали в неё камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно пронзительно свистали. Не помня себя от страху, перемётываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край посёлка и пряталась в глубине большого сада. В одном её известном месте там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз её пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей. пожалел он и собаку грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. Жучка позвала на её именем, общим всем собакам. Жуучка, пойди сюда, не бойся. Жучке очень хотелось подойти, она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил: да пойди, дура. Ей богу не трону. Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. «У, мразь, тоже лезет!» Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрёл домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели её приласкать, и поджав хвост, убегала. А иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать её. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила её, выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улёгшись на своё место, она всё ещё злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и чёрные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонёк, то отражалась на стекле упавшая звезда, или астрологий месяц посылал свой робкий луч.